К вечеру Анинков позвал Швейка и передал ему письмо из Киева. Письмо было коллективным произведением Марика и Пескуна. Они писали, что устроили в Киеве добровольцам Черской армии, что хотя они не испытывают особенного восторга от перемены обстановки, но чаю, сахару, табаку и махорке достаточно. И наконец сообщали, что через неделю они уезжают на фронт для участия в общем наступлении с русской армии против немцев. В общем, письмо было нежное и весёлое. Они выражали надежду, что Швейк тоже окажется среди них. Ах, бедняги! Так это письмо они, наверное, послали последние, захныкал Швейк, и слёзы брызнули у него из глаз. Он долго сидел и смотрел на неровные строчки, а затем обратился к Горжену: "Я думаю, что с этим чешским войском, с этими добровольцами, воюющими бок о бок с русскими солдатами, будет так же, как и с тем евреем, который хотел перейти в православную веру здесь, в Белицах". Мне об этом рассказывал русский солдат на базаре. Ты ведь знаешь, что неправославным евреям в России жилось плохо. А у этого еврея был гастрономический магазин. Сейчас же после переворота он принял к себе православного компаньона, надеясь, что дела его пойдут лучше. Но когда это не помогло, он пошёл к попу и попросил, чтобы его крестили. Поп ему и говорит: "Так сразу нельзя. Сперва я должен обучить тебя православной религии". Ты будешь ходить ко мне на уроки, я беру 5 руб. за урок. Еврей по фамилии Нанхелис начал ходить учиться. В прошлое воскресенье его должны были крестить. В субботу он спрашивает папа: "Может ли он на крещении прийти вместе со своим компаньоном, так как фирм называется Нанхелис и Касаткин, и они всё должны делать вместе?" В воскресенье в церкви по этому случаю было большое торжество. Никто не помнил, чтобы такой старый еврей переходил в православную веру. Собрались все попы из Гомеля, были там крёстный отец и мать и много всякого народа. Вот Нанхельи стоит вместе с Касаткиным возле купели, и поп его спрашивает: "Веришь ли ты, что Христос был Бог и вместе с тем человек?" Ананхельис отвечает: "Я верю, что он был человек, а что он был Бог, этому верит мой компаньон". Поп опять спрашивает: Веришь ли ты, что он раздал 5 хлебов 5000м человек и что он их ими насытил? На это Нанхерис отвечает: "Я верю, что он раздал 5 хлебов, а что он ими насытил 5000, опять-таки верит мой компаньон". Тогда Пев спрашивает его в третий раз: "Веришь ли ты, что он умер на кресте и что он воскрес?" Аеврий упорно держится своего. В то, что он умер на кресте, я верю. Авто что он воскрес, верит мой компаньон. Иначе зачем бы мы были в компании? Попых обоих выгнали из церкви.